Песня восемнадцатая. Вергилий объясняет в этой песне, что такое именно любовь. Данте представляет потом многие примеры быстроты, противоположные греху праздности, и затем предается сну. Учитель мой, окончив рассуждение, в моем лице старался прочитать, понятно ли его мне объяснение. т о м и м о й новой жаждою все знать, одной я только м ы с л ь ю смущался, что спутника я начал утомлять вопросами и сильно колебался расспрашивать его, но мой отец за мной следящий зорко догадался, как вещий проницательный певец, что я в своем желании робею и сам меня утешил наконец. С обычной нежной кротостью своейю дал смелость мне свободно говорить, все высказать, что высказать не смею, и мысль свою не в силах утаить, к учителю я с речью обратился: "Наставник, ты свет яркий, можешь лить в рассудок мой. С тобой я просветился, я ясно сознаю, что ты сказал." но все же умолять тебя решился, чтоб ты мне объяснил тот идеал любви, вполне достойный и прекрасный, и той любви, которая похвал не может заслужить. Дай беспристрастный ответ на то. И мне ответил он, в о з в ы с ь т о до меня рассудок ясный, и ты поймешь, по знаниям озарен. К чему ведут слепцов тех заблуждения, которые их разум омрачен другими руководят без смущения? Сердца людей, способные любить, стремятся сильно каждое мгновение к тому, что им приятно, и забыть приманки новые им уж невозможно. Воображение может расцветить. Украсить то, что мило нам, тревожно все прелести земные находя, в любимом существе своем неложно за ним супорной нежностью следя, тогда и дух пленяться начинает тем существом за сердцем вслед идя. Вот это чувство, кто его не знает? И есть та непонятная любовь, второй натуры мир ее считает любовью той, себе волнуя кровь. Но как огонь всегда наверх стремится, сильнее разгораясь вновь и вновь с матерей и такой желая слиться, которая сливаться может с ним, так и любовь сама не усмирится. Когда с предметом избранным своим в борьбе неутолимого желания, горя с ним вместе пламенем одним, она не доживет до обладания. Но ты теперь ошибку тех поймешь, которые дошли до понимания столь ложного. Ты знаешь эту ложь, что в с я к а я любовь всегда похвальна, какую только в мире не найдешь. Такое заблуждение печально. По существу любовь всегда чиста, прекрасна, высока и идеальна. Но той любви святая красота в своем пути свой первый блеск теряет и в применениях жизненных не та, как в первобытном образе бывает, хотя в ней есть все свойства, чтоб сберечь. Всю девственность, какой она п л е н я е т Тогда прервал учитель я речь. Твои слова и разум мой, вникавший в их смысл, меня могли предостеречь, но я теперь вполне любовь понявший в сомнениях запутался опять, как бы в лесу путь правды потерявший. Меня та мысль не устаёт смущать. Что если чувства наши возбуждают все внешние предметы, как понять тебя я мог и дух воспринимает мгновенно их, то всякая любовь достоинство в себе не заключает и похвалы. Ты разъясни мне вновь, ждать не должна за все свои движения. И был ответ учителя таков. Могу я дать тебе все объяснения, какие только разум может дать, но чтобы дойти до высшего прозрения, ты должен той минуты подождать, когда мы будем в той высокой сфере, где Беатриче можем увидать, которая даст свет неясной вере, она сама есть высший в е р ы с в е т Я ж объясню одно, по крайней мере. Любовь есть только чувство, и в нем нет, или вернее, оно всегда различно с матерей. и Когда ж любви предмет, как это совершается обычно, сродняется с тем чувством, то роднит особенные свойства. Но различно то свойство проявляться в нас спешит. Последствия х лишь может выражаться, когда земной последний примет вид. Так каждое растение познаваться лишь может по зеленым лепесткам. Так человек не может догадаться, кто первым научил его страстям, как первые пришли к нему познание. Так и пчеле неведомо, как нам. Кто возбудил в ней п е р в о е ж е л а н и е из чашечек цветов, собирать свой мед, а потому похвал иль порицания от нас не требует, не ждет естественная воля, что живет и жизнь дает для каждого создания. Но чтобы в жизни нашей управлять той волею невинно первобытной природа Ум спешил о людям дать, чтоб все желания воли н е н а с ы т н о й он мог, как страж бессонный у м и р я т ь руководить во всем и охранять. И этот ум нам для охраны данный, быть может родником возможных благ или горестью, или бедой нежданной, когда он или друг наш, или враг. Ум этот в первом случае стремится нас сохранять, следить наш каждый шаг с порочным чувством встретится ь боится, или от любви зловредный не спешит нас оградить, готовый помириться со всяким злом, которое грозит. На свете мудрецы когда-то жили, которых труд до ныне не забыт. И сущность всех вещей они открыли в глубоких размышлениях своих, и так своим потомкам объяснили свободу прирожденную. Все их открытия, изыскания и мнения остались нам в словах великих книг. Положим же, что чувство вдохновения, любовь у нас неожиданно зажглась. Что ново нам самим ее явление, но сила есть особая у нас, которая должна сопротивляться и подавлять любовь ту каждый раз. Должна т а сила нами называться свободной волей. Свойство это так зовет себя Беатриче. Может статься, ты с Беатриче станешь говорить. Тогда мои припомни наставления, чтоб все свои сомнения забыть. Меж тем луна вставала в отдалении, и звезд мерцание сделало с б л е д н е й п р и в о с х о д я щ е м л у н н о м о с в е щ е н и и Диск лунный становился все ясней, горящее ведро изображая. Луна плыла. Часть неба освещая, где видит солнце римлянин, когда оно к закату клонится пылая, меж Корсикой и Сардинией всегда. О призрак благодетельный, горда тобой должна быть век свой Пиетола, а ей завидовать должны все города Мантуи, их ты всех преоборола, о Родина поэта. Добрый дух, я снова бодр, ко всем сомнениям глух, с моей души ты тяжесть сбросил, словно освободил от бремени мой ум, который с детской робостью неровно бродил в глубоком мраке на о б у м Как человек, которого сонливость вдруг разогнал нежданный странный шум, так и во мне проснулась снова живость. Услыша голос ч е й т о сзади нас, и я взглянул назад, преободрясь. Как берега, осона и смены Фиван бегущих видели не раз, желающих скорей достичь арены, где праздник Вакха ждет их. Точно так толпу т е н е й увидел и з д а л е которые свой ускоряли шаг. Вперед влекли их помыслы благие, с благоразумной волею любовь. Толпа их п р е б ы в а л а вновь и вновь, и двигалась к нам ближе все и ближе. р я д ы их колыхались, впереди же два призрака неслись, и их слова под общий гул я уловил едва. Мария быстро в горы убежала. а тень другого громко восклицала: Марсель оставлен Цезарем, и он умчался смелым духом, окрылен в Испанию, чтобы осадить Лериду. Двух призраков я потерял из виду, но вся толпа кричала в свой черед: Скорей, скорей, направимся вперед! Не будем тратить времени напрасно, любви ленивый, праздный п о д ч и н я с ь Пусть долг свой исполняя ежечасно и к высшим благам м ы с л е н н о с т р е м я с ь увидим мы цветущую сень рая. О вы, которых р в е н ь е каждый час всю праздность прошлой жизни искупая, к блаженству бесконечному ведет. Прошу я вас, мольбу к вам обращая, я призрак, и вот смертный тот, которого вы видите со мною, когда настанет солнечный восход, желаем благодатную стезию достигнуть высшей сферы, указать, прошу вас те ступени нам, что тьмою Сокрыты от о ч е й могуль услуги ждать. Так говорил учитель мой. Видение нам тотчас поспешило отвечать. Вперед за нами следуй без с м у щ е н и я и мы тебе укажем верный путь. Идем вперед мы все без промедления, и не хотим, не можем отдохнуть. Не сетуй же, что мы остановиться не в состоянии. Может, прогневиться за это проведение на нас и свет небес над нами помутиться. А о себе скажу на этот раз: я сам аббат, признаюсь, не таясь монастыря безгрешного Зенона. С его судьбой имеет связь Верона. Под властью Барбарусы доброго я жил, о нем Милан еще грустит доныне. А призрак тот, что посреди могил одной ногой в гробу стоит, он в сыне нашел свой стыд и вечно плачет он за монастырь, за то, что обличен такой властью был. что в то а б а с т в о он сына настоятелем послал способного всегда на святотатство ужасного и телом и душой и он скорбит за прошлый грех большой что говорила дальше тень не знаю но все что выше сказано нам ей в своем уме теперь я повторяю И сохраняю в памяти своей тогда мой проводник неутомимый, который был всегда готов подать мне руку для опоры, вождь любимый сказал: не должен ты позабывать двух голосов, что за толпою сзади не устают грех праздности карать. Послушай их. Веской правды ради они гласят. Народа грозный стан, перед которым море раступилось и с ч а с с лица земли и Иордан его детей не видел, совершилось, которых Бог послал к его в о д а м Другой народ еще известен нам, он не делил опасности с и н е м и обречен б е з с л а в ь ю не имеем к нему мы сожаления. Когда от нас в тумане призраки сокрылись, так что не видно было их, тогда во мне замыслю ь мысли зароились, и в размышления эти погружен я задремал. Глаза вдруг опустились, и думы перешли в спокойный сон.